На смену испражнениям в иерархии тошнотворных запахов пришла промышленность. Начинается формирование новой экологической чувствительности. Перевод Гольцовой. Ольга Вайнштейн. Историческая ароматика. Адиколон и пачули. Данная статья представляет собой расширенный вариант работы, опубликованной в журнале Настранная литература 2001, номер 8, страницы 260-274. Современному человеку вряд ли понравится запах почули, скромного растения из семейства мятных. Он скорее воспринимается как резкий и малоприятный. Почули не знавший себе равных по едкости затклого и ржавого запаха в необработанном виде, писал о них Гюйсманс. Гюйсманс, наоборот. Перевод Кассировой под редакцией Толмачева. Здесь и далее цитируется по изданию «Наоборот» три символистских романа «Москва. Республика. 1995-й, страница 81-я». А вот в эпоху Наполеоновской империи почули были в моде. И ни одна красавица не мыслила выхода в свет без их теплого смолистого аромата. Причина популярности почулей скрывалась в индийских шалях. Дамы носили неоклассические туники и, чтобы не замерзнуть, кутались в индийские кашемировые шали. А на востоке кашемировые шали издавна прокладывали сухими почулями, чтобы уберечь ткань от моли. Так землисто-древесный запах пачули стал прочно ассоциироваться с красивыми шалями и превратился в символ модной экзотики. Дабы настолько обожали его, что парфюмерам пришлось срочно выпускать духи, настоянные на пачулиях. От женщин, чьи образы запечатлены на полотнах Энгр и Давида, должно было веять пачулиями. К середине XIX века пачули однако уже утратили свою магнитческую привлекательность. Прошла мода на восток, и ориентализм временно отступил на задний план. В обыдентельном пейзаже второй половины XIX века пачули стали неумесны и воспринимались как символ дурного вкуса. "Чем это вы надушились, пыльников?" спрашивает мальчик в романе "Мелкий бес". "Почкулями, что ли?" сологуб «Мелкий бес. Москва. Олма Пресс. 2000 год. Страница 298-я». Реабилитировала Пачули модельер-сюрреалистка Эльза Скепарелли, придумавшая в 1937 году духи «Шокинг». А еще позднее, в 60-х годах, Пачулими увлеклись хиппи, проповедовавшие восточную мудрость и «Флауэ Пауэ» — «Власть цветов». по-английски. Лозунг хиппи, призывавших преобразовать общество через братскую любовь и духовное очищение, символом которых являются цветы. На волне возрождения ориентализма к нам вернулся и старинный аромат. История с почулиями показывает, что прочтение запаха во многом зависит от культурного контекста. Но как складывается тот или иной контекст? Это не просто механический срез исторических обстоятельств, текущей ситуации в искусстве и в науке. Порой всё решают почти незаметные нюансы, тонкие условности вкуса и этикета. Те, что в своё время были аксиомами, настолько очевидными, что не подлежали обсуждению, а ныне оказались непонятны. Прихоти парфюмерной моды могут показаться необъяснимыми. Но в истории успеха каждого аромата есть свои тайные причины. Приглядимся или принюхаемся к истории всем знакомого одеколона. Родословные кельнской воды связаны с итальянским семейством феминис, владевшим старинным монастырским рецептом аква адмирабелис, в состав которой входили бергамот, лаванда, лаванда, Розмарин, настоянный на виноградном спирту. Точной пропорции держались, разумеется, в тайне от посторонних. В 1709 году глава рода Жан-Пауль Афеминис, переехав в Кёльн, вызвал туда племянника Джованни Марию Фарину, который обнаружил незаурядные способности, как мы бы сейчас сказали, менеджера, и очень удачно стал продвигать продукт на рынке. В период семилетней войны, 1756-1763, французские солдаты, побывавшие в Кёльне, привезли оттуда одеколон. Это была удивительная новинка, немедленно породившая спрос в Париже. Тогда же возникло и французское название Eau de Cologne. Кёльнская вода. Новизна и редкость одеколона обусловила его дороговизну в Европе. Очевидно, что его изначальный престиж был также связан с недоступностью, иностранным происхождением и тайной аромата. Самые известные личности стали увлекаться одеколоном. Большой его поклонницей была, например, мадам Дзюбари, графиня Дзюбари. 1743-1793, фаворитка Людовика XV. Император Наполеон Даже во время военных кампаний всегда имел при себе бутылочку с кёльнской водой. Причем для него изготовили специальный флакон в форме валика, который можно было носить за отворотом сапога. Наполеон расходовал до двух флаконов в день. Причем он не только душил в саде колонном, но и капал его на сахар, В воду для ванны, для плоскания, считая, что одеколон полезен как таковой и стимулирует работу мозга. Столь высокое потребление одеколона свидетельствует о высоких гигиенических стандартах императора. Известно, что в военных компаниях он возил с собой складную ванну. Правда, для любовных утех допускались исключения. Из похода он писал супруге. «Жозефина, прекращай мыться». Я спешу и через 8 дней буду у твоих ног. Очевидно, запах немытого женского тела стимулировал его эротическое воображение. Приверженность императора к Кёльнской воде служила мощной дополнительной рекламой. Каждый любитель Адиколона чувствовал себя причастным к вкусам Наполеоновского двора. Адиколон в то время уже продавался в Париже, где в 1806 году был открыт парфюмерный магазин Фарины. Три декады 19-го столетия одеколон пользовался успехом и слыл элитарным запахом. Однако на его репутацию роковым образом повлиял технический прогресс в парфюмерии. В 1830 году был изобретен метод экстракции растворителями, позволяющий выделять душистости из эфирных масел. Так был получен ментол из мятного масла и пирог. Гераниол из цитронеллового масла это позволило удешевить производство некоторых марок духов. Если раньше настоящие духи всё-таки были предметом роскоши, то теперь некоторые ароматы стали доступны по цене для широкой публики и, соответственно, утратили оттенок престижности. Эта драматическая судьба постигла и одеколон. Массовое производство лишило самую известную туалетную воду элитарности, а одеколон окончательно стал считаться дешёвым запахом после того, как его полюбили младшие клерки. В это же время средний класс начал пользоваться одеколоном исключительно в гигиенических целях. Благодаря снижению цен, одеколон довольно быстро превратился в популярную дешёвую марку. В 1863 году в Кёльне насчитывалось уже 63 парфюмерных магазина, торгующих одеколоном. Причём все их владельцы претендовали на родство с семейством Feminis Farini. Случай с одеколоном доказывает, как безжалостно губит престиж аромата downward mobility способность спускаться вниз по социальной лестнице. Впрочем, нельзя сказать, что никто не пытался вернуть одекалу на утраченную элитарность и имперскую ауру. В 1853 году парфюмер Пьер-Франсуа Паскаль Герлен специально для императрицы Евгении, супруги Наполеона III, создал марку «Императорский одекалон». В оформлении флакона был использован орнаментальный мотив «Пчел и сотов» – деталь герба Наполеонов. Эти соты, кстати сказать, украшают и флакон самых последних духов дома Герлен Аква-Аллегория. На протяжении XIX века одеколоном пользовались как дамы, так и кавалеры. Разделения духов на мужские и женские еще не существовало. Принц Уэльский, будущий Георг IV, как-то раз унюхал приятный запах одной дамы на балу и с тех пор пользовался этими духами. Георг IV — 1762-1830 король Англии с 1820 по 1830 годы в 1811-1820 годах был принцем-регентом